Глава вторая. «Меня не остановила даже мелькнувшая была здравая мысль, что браслет вообще-то защищает меня от выбросов темной силы. В нестабильном состоянии, а сейчас оно у меня было нестабильнее некуда, я, не умея контролировать дар некроманта, могла такого натворить, что и подумать страшно. Но почему-то казалось, стоит снять браслет, и проблема решится». Сняв заклятие невидимости, я принялась терзать опасное украшение. Минут десять теребила застежку и сломала две пилочки для ногтей, пытаясь разжать змеиную пасть. Артефакт стоически переносил мои нападки. Но когда я постучала им об угол стола, в надежде хоть так расстегнуть, оскорбился. Глаза на черепе вспыхнули зеленым, и браслет сжался. Больно сдавив мою руку тугим металлическим кольцом, я вскрикнула от боли, а браслет продолжал пульсировать. Казалось, еще немного, и кости запястья просто хрустнут, не выдержав давления. С трудом просунутый между браслетом и кожей карандаш раскололся в щепке. Все, прекрати! всхлипнула я, отчаявшись. Больно же! Браслет перестал сжиматься но не торопился возвращаться к прежнему размеру, позволявшему ему свободно болтаться на запястье. Глаза на змеиной голове светились мертвенно зеленым а рука тем временем немела. Артефакт был мной недоволен и доходчиво это демонстрировал. «Извини!» — неохотно пробурчала я, чувствуя себя Даниэль нельзя глупо. «Извиняюсь перед какой-то вещью, пусть и магической. Я не просила, чтобы ее мне завещали». «Больше так не буду!» Артефакт мрачно сверкнул глазами и, наконец-то, ослабил хватку. На нежной коже запястья осталась багровая полоса. Вот только синяков мне не хватало. Я поспешила в ванную и держала руку под ледяной водой, пока Таня не начала неметь уже от холода. Полоса стала менее заметной, но не исчезла. Конечно, так сжать! Но ругать своенравное наследство вслух я побоялась. Мало ли, что ещё удумает. То кусается, то до синяков сдавливает. Одни расстройства. Не было уверено, что не сумею заснуть этой ночью, но измотанный и перенервничавший организм решил иначе. Веки словно свинцом налились, стоило вытянуться под одеялом. Но сон был тяжелый, точно мокровато, и совершенно не принес облегчения. Не спала как убитая и проснулась словно убитая. Почему-то показалось, что ночью в комнату заходила мама. Я еще чувствовала в воздухе тонкий аромат ее духов. Бросила взгляд на придвинутый к изголовью кровати стул и слабо улыбнулась. Не показалось. Мама была здесь. Наверняка гладила меня по голове, как в детстве. Но будить не стала, пожалела. И от понимания, что она не отвернулась от меня, на душе стало чуть светлее. Увы, ненадолго. Как выяснилось... То, что произошло накануне, были еще цветочки. Уже в утреннем выпуске «Столичного вестника» появилась сенсационная новость о том, что дочь главы корпорации Линкест, одного из богатейших людей королевства, оказалась некроманткой. Ушлые собиратели сплетен, ошибочно именуемые журналистами, раскопали, что дар не достался в наследство, и выразили фальшивое сочувствие по поводу безвременной кончины Крега Делароса. К обеду прибыл семейный законник от Дэймона. Разумеется, для того, чтобы сообщить о расторжении помолвки между мной и Лиром Асконти ввиду кардинально изменившихся обстоятельств. Почему-то это задело меня неожиданно сильно. Да, я была почти уверена, что Дэймон именно так и поступит, не желая запятнать себя связью с некроманткой, но все равно оскорбилась. Договорной брак, в моем понимании, вовсе не означал, что супругов в нем не будет связывать личная симпатия. К тому же бывший жених охотно демонстрировал мне свой интерес. Но, к сожалению, все теплые чувства растворились без следа при первых же сложностях. И особенно злило то, что я, демона разлома побери, прекрасно его понимала. Помолвка с дочерью главы Линкеста — это престижно. Выгода обеим семьям — укрепление положения в обществе. А помолвка с некроманткой — это жалко, если не сказать хуже. Моментально пойдут слухи о том, сколько мой отец заплатил, чтобы сбыть дочь с рук, а двери приличных домов для нас с будущим супругом закроются. По Посмертными стараниями обожаемого родственничка я в один миг перестала быть завидной невестой. На месте Дэймона любой бы поступил так же но то, что жених оказался в числе этих самых любых, раздражало. Просто самим фактом. Мне хотелось ощутить поддержку, крепкое плечо рядом, услышать спокойное «мы справимся», а не сухо сообщенное законником Ли Расконти вынужден расторгнуть помолвку согласно пункту 18 брачного договора. И Алайла тоже не отвечала на мои звонки. Никто не отвечал. В один миг я словно перестала существовать для всех, кого еще вчера утром считала своими друзьями. Я попыталась отвлечься, ухаживая за растениями, но это не спасало. Чуть не сломала едва укоренившийся черенок редкой синей розы и решила, что из сада лучше уйти, а то натворю бед и магичусь. После обеда вернулся с работы отец. Мрачный, хмурый и недовольный. Коротко бросил мне «надо поговорить». И пошел к кабинету. Я молча направилась следом. Сердце тоскливо сжалось. Интуиция подсказывала, что разговор будет очень неприятным. Отец опустился в кожаное кресло, кивнул мне настоящий напротив стул с резной спинкой. Сцепил ладони и, не глядя мне в глаза, произнес. «Я считаю, что тебе пора жить отдельно. С учебного года переедешь в общежитие». Сама понимаешь, после м, некоторых событий нежелательно, чтобы ты продолжала жить с нами. Это может негативно сказаться на моей деловой репутации, а в итоге финансово пострадает вся семья. Есть и другие причины. Да ты сама все понимаешь, взрослая уже. Если захочешь, потом можем снять тебе квартиру». Я тяжело вздохнула и опустила голову. «Понимала, верно». Но от этого понимания было не менее горько слышать от отца колючие, холодные фразы. Он помолчал немного, сплетая и расплетая пальцы, и продолжил. «Я знаю, что Лир Крег завещал тебе дом в пригороде Шэдо. Поезжай на остаток каникул туда. Освоишься, осмотришься на месте. А потом сразу на учебу. Нет, конечно, мы с матерью будем рады видеть тебя на выходных изредка, «Никто от тебя не отказывается, но сама понимаешь». Он все так же не поднимал на меня взгляд. Голос звучал все так же отстраненно, но я чувствовала, что этот монолог дается отцу тяжело. Он начал повторяться, что позволял себе лишь в исключительных случаях. «Понимаю», — глухо произнесла я в ответ. «Хорошо», — кивнул отец, поджал губы, немного помолчал и добавил. «Я взял тебе билет на аэробус от «Шэдоу». Перешлю на визор. Отправление через два часа, а туда доберешься порталом. Мобилем слишком долго, и лучше тебе уйти до того, как вернется мать. Она и без того расстроена». «Понимаю», — повторила я еще тише. Глаза защипала от подступивших слез. «Пойду собирать вещи». «Иди», — согласился отец и, наконец-то, поднял на меня взгляд. Тут же вновь отвел его, но я успела увидеть, что глаза у него были больные и совершенно несчастные. Потянулся к кожаному портфелю, достал оттуда небольшую книгу, протянул мне. Вот все, что смог найти. Учебников по темной магии в свободном доступе немного, но этот мне посоветовал один знакомый. Я взяла книгу, прочла на обложке Некромагия, Основы. теория, практикум. Горло сжал предательский спазм. Отец все-таки заботился обо мне. И случайно пойманный взгляд тоже рассказал мне о многом. Не я одна пострадала от неожиданно свалившегося, как воронье гнездо на голову наследства, от спятившего некроманта. Но именно мне предстояло расплачиваться за него больше, чем остальным. Собралась я быстро, задыхаясь от тщательно сдерживаемых рыданий. Почти не глядя, сгрузила в чемодан со встроенным расширителем пространства половину шкафа, в том числе новые розовые кроссовки, несколько книг по магии Земли, справочников по растениям и ландшафтному дизайну. Сверху положила зарядное для визора, окинула комнату взглядом. Вроде бы все. Остальное куплю на месте. Мою карту отец блокировать точно не станет. Спустилась вниз, везя чемодан за собой. Отец ждал у двери. Коротко сообщил. «Я тебя отвезу». «Убедишься, что покинула столицу?» «Зло огрызнулась я». «Только не расплакаться, только не расплакаться, не сейчас». «Идиотка!» — рявкнул отец. Шагнул ко мне, сжал в объятиях так, что я полузадушенно запищала. Но тут же отстранился, отвернулся. Глухо, с отчетливой горечью в голосе проговорил. «Думаешь, мне легко?» «Иди во флаер! Я до боли впивалась ногтями в ладонь, кусала губы, стараясь не разреветься. Впервые я не наслаждалась полетом и вообще плохо помнила, как мы добрались к ближайшему портальному залу. Переход оплатил отец, я даже не слушала, о чем он разговаривает с дежурным магом. Сжала ладонь на ручки чемодана и, не оборачиваясь, шагнула в переливающуюся зелено-голубым рамку. Портальный зал в Шедо был намного меньше стационарных порталов, тут обнаружилось всего два. И дежурный маг был всего один, молодая девушка, лет на пять старше меня. Откровенно скучающая и занимающаяся своими делами. Увидев мерцающую рамку портала, она отложила вязание, поднялась и улыбнулась искренней, а не профессиональной улыбкой. «Рада приветствовать вас в шедо!» Начала была она и почти сразу сбилась, растерянно охнула. «А у вас кровь на ладони! Идите сюда, я обработаю рану!» Только сейчас я поняла, что ладонь действительно соднит. Я впивалась в нее ногтями до крови, и сейчас четыре аккуратных полумесяца на коже набухали алыми каплями. Дежурная достала из аптечки спрей с воздушным пластырем, щедро нанесла его на мою ладонь. Сочувственно взглянула на меня, на чемодан, на мою прикушенную нижнюю губу. Вздохнула. Наверняка сделала неправильные выводы, но уточнять я не стала. От заботы, проявленной совершенно посторонним человеком, было тошно. А от мысли, что будь я черноволосой, как все некроманты, портальщица была бы далеко не столь любезна, и вовсе хотелось взвыть. Но я держалась, пусть уже и на чистом упрямстве». Дождалась Аэробуса, заняла место у окна и через 20 минут оказалась в небольшом поселке, где и находился завещенный мне дом». Воображение рисовало мне мрачную каменную мини-крепость с непременными оскаленными горгульями по углам, бродячими скелетами, запущенным садом и зарослями кустарников, из которых по ночам сверкали бы чьи-то глаза. Но в крайнем случае я ожидала увидеть покосившуюся древнюю избушку за оградой из острых кольев, причем каждый венчал бы череп, зловещий, клацающий отполированной ветром и дождями челюстью. Но... Все оказалось не так. Дом был из камня, но светлого, с крышей из зеленой черепицы. Перед ним расстилался ухоженный газон. Вернее, он был ухоженным, но за время, прошедшее со смерти Лира крега трава успела вырасти и сейчас была почти по колено. Мирная, я бы даже сказала, пасторальная картинка. Где искать ключ, я не знала, но это и не потребовалось. Едва я дотронулась до клямки калитки, браслет на запястье потеплел. На долю секунды я ощутила прикосновение защитной магии. Охранка оплела меня незримым коконом и тут же отдернула щупальца, признавая хозяйку и пропуская. Двери дома распахнулись сами. Я не смело вошла внутрь, осмотрелась. Бытовые заклинания даже после смерти хозяина поддерживали порядок и чистоту. Ни пылинки, ни соринки на полу. Казалось, владелец дома буквально секунду назад вышел и вот-вот вернется. Если бы. Ох, с каким удовольствием я вернула бы ему все доставшиеся мне по завещанию дары. При мысли о том, как дорого они мне уже обошлись, настроение снова испортилось. Ни жениха, ни друзей. Испорченные отношения с родителями, предвзятые отношение окружающих, я в одночасье оказалась среди тех, кого презирали за одно наличие темного дара. И никого не волновало, что я совершенно не желала его получить. Я потеряла все и теперь должна была доказать окружающим, что достойно уважения и общения со мной не скажется негативно на их репутации». Вот только проблема была в том, что мне хватило бы пальцев одной руки, дабы перечислить некромантов, которых принимали бы в обществе. И здравый смысл подсказывал, что вряд ли я попаду в их число. Может, лучше вообще умереть, чтобы никому не мешать? Родители перестанут стыдиться дочери с темным даром и прятать глаза, когда речь заходит обо мне». Друзья не будут стоять перед сложным выбором, продолжить общение, рискуя стать такими же париями, либо сделать вид, что знать меня не знают. Ну хорошо, они и так не стояли перед этим выбором, двуличные сволочи, но помечтать-то можно. А дар некроманта я завещаю, допустим, о Лайле. Напишу слезное письмо, мол, драгоценная моя подруженька, душечка. Нет у меня никого ближе и роднее, поэтому прими с честью и неси с гордостью это тяжкое бремя. В смысле, это ценный дар. И браслетик храни, дорогая моя. Я фыркнула, представив лицо Алайлы. Ай, какие только глупости не придут в голову. Нет уж, не дождутся. Отучусь, добьюсь, сумею и так далее. Назло всем». В первую очередь, безвременно почившему Лиру крегу. И далее по списку. Деймон еще пожалеет, что расторгнул помолвку. А Алайла? Ничего-ничего. Будет мать природа равномерно посыпать детей своих неприятностями из волшебной перечницы, чтобы всем досталось поровну. Она до Алайлой крышку и сорвет. Утешив себя таким образом, я даже немного повеселела. Окончательно изгнала из головы неведомо, как оказавшиеся там грустные мысли о смерти. Это все виноват дарник некроманта, не иначе. Магия смерти. Вот и не мудрено, что ненадолго задумалась о бренном. Нетушки, не дождутся мои бывшие друзья. Чтобы я сдалась. В конце концов, я все еще Эрика Деларосса, А сейчас в библиотеку. Пора знакомиться с тем, что собрал любимый родственник». Библиотека была неожиданно небольшой. Всего два шкафа. В одной из комнат на втором этаже. Я даже огорчилась. Более того, книг по некромагии там оказалось едва ли два десятка. В основном научные труды и изыскания, касающиеся общей теории магии. Кое-что по руническому искусству и картам. М да, как-то совсем не густо. Я задумчиво провела пальцем по корешку одной из книг. И зачем, спрашивается, некроманту руны? Я со вздохом поставила книгу на место и отошла от книжных шкафов. В голове не было ни единой идеи, как действовать дальше. Почему-то мне казалось, что в библиотеке я обнаружу подсказку. Но за неимением библиотеки подсказок тоже не наблюдалось. Хотя одна идея все-таки была. По моим представлениям, у любого уважающего себя некроманта имелась лаборатория, либо, в крайнем случае, рабочий кабинет. Я надеялась, что Лир Крэк себя уважал и обзавелся хотя бы чем-то одним. Мысль о том, что с библиотекой я уже ошиблась, я старательно отгоняла. Первым делом я направилась в подвал, где еще быть лабораторией темного мага, как не под землей. Спустившись по каменной лестнице к массивной двери, я толкнула ее и, затаив дыхание в предвкушении, шагнула вперед. Сейчас я увижу святая святых любого мага, К тому же о лабораториях некромантов ходили такие жуткие рассказы. Под потолком вспыхнул свет, и я озадаченно замерла, рассматривая ровные стеллажи, заполненные банками с оленями и вареньями. На одной из полок зрели завернутые в вощенную бумагу сыры. Под потолком висело несколько вяленых окороков, судя по виду оленьих. «Хм, ну и где, спрашивается, скелеты, залитые специальным раствором запчасти от различных видов нежити и все прочее?» Еще раз с сомнением покосилась в сторону окороков. «Да нет, выглядит безобидно». Заглянула в стоящие у стены катки, нашла в одной квашеную капусту, во второй — солёные огурцы. Чувствуя себя да нельзя глупо, обошла подвал, простукивая стены. Тайных проходов не обнаружила. Звук всюду был одинаково глухой. Вздохнула и вышла из подвала, захлопнув дверь. Меня снидало лёгкое разочарование. Призрак дворецкого не встретил. Скелеты-слуги не выстроились в ряд в холле, чтобы поклясться мне в верности. Еще и подвал оказался самым обыкновенным. Где вся та жуть, о которой шепотом рассказывали знающие знакомые? Подумала бы, что ошиблась адресом так ведь магия меня пропустила. Ну и что я тут буду делать целый месяц, спрашивается? Да еще и совершенно одна. От последней мысли снова предательски защипала в носу. Так, Эрика, соберись. Все плохое, что могло случиться, уже случилось. Ты с треском и грохотом впечаталась в самое дно. Пора отталкиваться от него и выплывать наверх и для начала закончить осмотр дома. Нет лаборатории. Ну и мать природа с ней. В конце концов, я ведь не собираюсь пока экспериментировать с новообретенным даром. По крайней мере, настолько активно. Я поднялась на второй этаж по широкой, удобной лестнице. Ступени не скрипели и не шатались. Таинственных символов на них тоже не оказалось. Самая обыкновенная лестница, такая же, как в нашем доме в Санарде. Прошлась по коридору, заглядывая в двери. Хозяйская спальня, две небольшие гостевые комнаты, отдельно две уборные и ванные. В одной неожиданно обнаружилась новейшая модель мраморной ванны с кучей функций. Пузырьки, массаж, поддержание температуры. Хм. А Алир Крек явно ценил комфорт и простые, доступные каждому удовольствия. Впрочем, вспомнив цену на это мраморное чудовище в виде белоснежного лепестка, достаточно глубокого, чтобы в нем можно было и лежать, и сидеть, по грудь погрузившись в воду, я решила, что насчет доступности погорячилась. Интересно, откуда у некроманта столько денег? Вернулась к хозяйской спальне, слегка опасливо вошла внутрь. Как и в других комнатах, все здесь выглядело так, будто лир-крэк на минутку отлучился. На тумбочке возле кровати лежала книга с торчащей из нее закладкой. Угол покрывала был небрежно откинут. Нет, здесь я точно спать не буду. Слишком мужская комната в сдержанных темно-синих и коричневых тонах. Да и ощущение присутствия хозяина действует на нервы. Я попятилась назад и ойкнула от неожиданности, когда браслет на руке внезапно легонько дернулся. Повернула голову И неожиданно наткнулась взглядом на еще одну дверь возле платинового шкафа. Из замочной скважины торчал ключ. Странно, буквально секунду назад я ее не видела. Покосилась на браслет. Глаза змеи ярко светились, и это окончательно отбило у меня охоту соваться в обнаруженную дверь. Пока что ничего хорошего в мою жизнь артефакт не принес, а проблемы без того хватало. развернулась было... И браслет тут же снова до боли сжал запястье. «Вот что тебе там нужно?» — зашипела я на него, потирая руку. Артефакт не ответил, лишь сверкнули змеиные глаза, словно зеленые звезды. Придется идти, пока это порождение некромагии снова не начала меня поторапливать своими методами. Я повернула ключ, толкнула дверь, и взвизгнула, увидев за ней ощерившийся во все зубы скелет во фраке. К такой встрече я была морально не готова. Попятилась, споткнулась о кровать, упала на нее и отползла к стенке. «Сгинь!» — пробормотала дрожащим голосом, ткнув в сторону скелета правой рукой. «Умри!» Росший на подоконнике кактус ощетинился иглами, словно дикопрас, и выплюнул их в сторону скелета. Ни одна не пролетела мимо. Но к моему ужасу скелет, как ни в чем не бывало, шагнул через порог. Остановился, осмотрелся вокруг и ответил мне. «Лира хозяйка, так я давно умер», — развел руками он. Склонил череп, просматривая торчащие из фрака иглы, огорченно вздохнул. Мой парадный костюм. Я тихонько заскулила от ужаса и попыталась бросить в этого зомби еще каким-нибудь заклинанием, но подлый артефакт на руке внезапно потяжелел, не позволяя оторвать ладонь от покрывала. Я дернула было левой рукой и вскрикнула от боли, потому что гадкая змея снова меня укусила. Не до крови, но ощутимо. Некроманское наследство было явно не на моей стороне. «Позвольте представиться, Ксандр!» — скелет церемонно склонил голову. «Ваш мажордом и верный слуга. Могу выполнять обязанности горничной». «Храни меня, мать природа от такой горничной!» Стоило представить, что по утрам это помогает мне надеть платье и сделать прическу, как затрясло еще сильнее. «Не бойтесь, я не способен причинить вам вред», — успокоил меня Ксандр. «Какие будут распоряжения?» «Сгинь куда-нибудь, чтоб я тебя не видела!» Стуча зубами, пробормотала я. «И не попадайся мне на глаза, пока не разрешу!» Приказ принят. Скелет склонил голову и бодро зашагал к выходу из спальни. Передвигался он совершенно бесшумно, и это пугало еще сильнее. Едва он исчез за дверью, браслет снова начал пульсировать, намекая, что мне необходимо все-таки войти в эту демоновую дверь, из-за которой явился Ксандр. На минуту я всерьез задумалась, а так ли сильно мне нужна правая рука? Может, обратиться к целителям, пусть снимут с меня артефакт, а после прирастет конечность на место? Да, течение магических потоков будет нарушено безвозвратно. С пальцев этой руки больше никогда не сорвется ни одно заклинание. Но разве это большая цена за освобождение от рабства? Еще не хватало, чтобы всякая магическая вещь решала, что мне делать». «Еще раз сожмешь до синяка или укусишь? Клянусь, отрублю руку!» Зло и с легкими нотками истерики заявила я браслету. «Я тебе не игрушка. Нечего мной командовать!» Несколько мгновений я смотрела в немигающие холодные глаза артефакта. А потом браслет неожиданно зашипел, но не сердито, а как-то успокаивающе, и погладил меня свободным кончиком хвоста. «Не подлизывайся!» буркнула я. «Понял меня?» Змеиный хвост снова дернулся и вывел на моей коже плюсик. «Может, ведь по-хорошему». «Сразу бы так!» кивнула я. Сползла с кровати, вытянула шею, вглядываясь в полумрак за открытой дверью возле шкафа. «Больше там оживших скелетов и зомби нет?» Артефакт легонько мазнул по коже кончиком хвоста. «Кажется, нет. Но продолжать изучение дома прямо сейчас мне расхотелось». Может, после ужина? А лучше с утра. Поднялась, захлопнула и вновь заперла на ключ таинственную дверь. Сунула ключ в карман и вышла из спальни Лира Крега Браслет на этот раз не стал мне препятствовать. Вот и славно. Похоже, мы действительно договорились. На кухне меня ждал накрытый на одну персону стол. Под прозрачным колпаком, не позволяющим блюдам остыть, на подносе стояли чашка с чаем и блюдца, на котором лежали три румяных сырника, политых золотистым сиропом. Я опасливо смотрелась по сторонам, но моего новоявленного костлявого слуги нигде не было видно. Сняла колпак с подноса, вдохнула чарующие ароматы и поняла, что действительно зверски проголодалась» а под подносом обнаружилась записка. Ксандр просил озвучить мои предпочтения в еде, чтобы он мог приготовить то, что мне нравится. После ужина я подобрела и немного успокоилась. Отнесла пустую посуду в мойку, сполоснула, вернулась за стол. Выдохнув, исцепив руки на коленях, чтобы не дрожали, произнесла. «Ксандр, ты можешь показаться!» На этот раз я сумела сдержать вскрик, когда скелет появился в дверях. Лишь крепче сжала ладони в кулаке. Да, я продолжала его побаиваться, но прекрасно понимала, что лучший источник информации не отыщу. Ксандр наверняка знал многое о доме. Не зря ведь занимал такую должность при Лире Крэге. И мог рассказать мне и о здании, и о бывшем хозяине. «А если очень повезет, еще и указать, где же все-таки находится лаборатория моего покойного родственника. Я не верила, что ее не существует. Не на чердаке же она в самом деле». Как выяснилось, несколькими минутами позже, как раз на чердаке. Ксандр бесконечно удивился моему вопросу и сообщил, что любому некроманту для работы в лаборатории необходим лунный свет». Еще одно из моих представлений о мастерах смерти и их работе оказалось ошибкой. Разумеется, я тут же сунула туда свой любопытный нос. Поразилось множеству книг, соседствовавших со связками ритуальных свечей, склянок с подозрительными порошками, о назначении которых я могла лишь догадываться, и целая коллекция ритуальных ножей самой причудливой формы. С интересом присмотрелась к алтарю, испещренному таинственными символами, но приближаться к нему побоялась. Хватит, один раз уже сунула руку в некроманский подарочек. Теперь без подготовки экспериментировать не стану. А еще мысленно я пообещала себе от корки до корки изучить подаренную отцом книгу, чтобы не попадать в глупые ситуации. Мать природа, да мне даже перед скелетом было стыдно, что я не знаю элементарных вещей. С такими знаниями, как сейчас, успеваемость мне точно не грозит. А значит, и про спецкурс на факультете эльфийской магии придется забыть. Декан вряд ли позволит мне наплевательски относиться к учебе. Пусть даже я ни дня не собираюсь работать мастером смерти. Мне бы только снять с себя артефакт и передать его на вечное хранение кому-нибудь более достойному этой чести». Мимолетную подлую мысль о том, что Лир Крек не хотел, чтобы дары артефакт ушли из семьи, я придушила. В конце концов, почему я должна отказываться от своих планов в угоду мертвому родственнику? Он меня не спрашивал, хочу ли я взвалить на свои хрупкие плечи тяжкий груз ответственности. Значит, план остается прежним. В кратчайшие сроки подчинить себе темную магию и передать браслет Короне. Закончив факультет эльфийской магии... Получу диплом и уеду куда-нибудь подальше от столицы. А потом, когда добьюсь успеха и стану модным ландшафтным дизайнером, можно и вернуться. Новости в больших городах недолго сохраняют новизну и прелесть. Вот и это успеет забыться. А внешность, хвала всем богам, у меня осталась абсолютно не некроманской».